Второе. И учителей, и учеников регулярно привлекали к холхозной работе, а Куджав это писал детально. Беда была не в том, что привлекали, а в том, что сопровождалась эта отвратительной демагогия, которую он немедленно пресекал. — Это вам не в городе на постельке спать, — говорит в повести Виташа. — А ты что против постельки? — немедленно отвечает герой. «Ты считаешь, что это только для городских сиборитов, да, Виктор Павлович?» Это для него всегда было характерно. Делать, что требуется, но не изображать при этом ликование Воевать, но не имитировать бесстрашие, равнодушие к опасности, готовность к смерти. Работать, но не изображать восторг по этому случаю. Не презирать комфорт и разоблачать по возможности тех, кто демонстративно ругает удобство. Словом, если уж не получается жить по-человечески, то хотя бы ставить на место тех, кто считает подозрительным самостремление к такой жизни. Человек имеет право есть досыта, спать по ночам, жить в тепле, а не в продуваемой халупе. Никого еще не сформировали унижение, пытки, быта. Это придумали те, кто не умеет устроить людям сносную жизнь. А вот рано выучился срезать демагогов. — Вы крутите, крутите, — говорит мне баба. — Я и так кручу, — говорю я. Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселее пойдет. — Не надо сбрасывать. Полова по телу разлезется, — говорит другая. — Жарко, — говорю я. — Вы ее крутите получше, ручку-то. — Как еще получше? Так, что ли? Да хоть так. — Пожалуй, могу и так. Как угодно могу, лишь бы полова это проклятые не летела в мою сторону. — Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом, летит и лезет в нос, в уши, в рот, в легкие. А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Обножкин. фамилия какая? Он толстый угрюм и сопит громко, даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает. «Почему я должен крутить эту ручку?» дышать этой пылью. Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом. А может быть, она и не нужна. И ничего не нужно, только овес, Золотой овес, душистый овёс, ядовитый. Только вот этот несовершенный механизм, унижающий человека. Что нужно? А из сена проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сенцо раскинуть руки, чтобы они отдохнули, и чтобы поясница отдохнула. Я меняю руки». То левой круче, то правый. А крутить всё тяжелее и тяжелее. А Маракушев по-прежнему щедро вёд засыпает в вейлку. Так долго не выдержит. «Вы что-то помногу усыплите!» — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеванной пыли и летит в глубину сарая. А Маракушев всё сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают своих столбов. Кружится золотая пыль. «Давай! Давай!» — кричат бабы. «Ещё шибче! Стопьте ещё!»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 А Веры Багреевой, семнадцатилетней сельской красавицы, о которой так много думает герой повести, новенький, как с иголочки, не было. Была Маруся Бадеева, и ничего в ней особенного, по воспоминаниям коллег Куджавы, не было. Вероятно, он и не стал бы при жене-то уделять особое внимание великовозрастной ученице. Но, может, наделил Багрееву чертами Тамары Семиной, который два года спустя преподавал в Калуге в школе рабочей молодёжи. Конфликты с директором начались у него сразу, с того дня, как Куджава отказался давать лёгкие диктанты и выставил в журнал все заслуженные колы. Солохин-Шулейкин регулярно выживал из школы молодых специалистов и вообще все, кто не мирился с его методами. Большинство предпочитало уезжать без споров. В Шамардинской школе редко кто выдерживал больше года. В основном здесь оставались те, у кого и до этого был опыт сельской жизни, колхозной работы, горожанину и вдобавок южанину, а Куджаве делать тут было совершенно нечего. И правы были бы те, кто отправил бы его работать в город. Но считалось, что социум надо непременно непрерывно перемешивать, заставлять солдат служить как можно дальше от дома, отправлять москвичей в Забайкалье, а бурятов в Москву, хотя удаленность от дома еще никогда не помогала солдату. Считалось, и автор это знал, что людей, интересующихся промышленностью, надо насильно знакомить с культурой. А те, кого интересовала культура, окунать в жизнь, в промышленность, либо в сельское хозяйство. Тот, кто понятия не имел о литературе, Учил писателей писать, а тот, кто ни черта не смыслил в промышленности, учил Сталеваров варить металл. Вполне здравый принцип вертикальной мобильности превращали в мобильность горизонтальную, бессмысленную, больше всего опасаясь, как бы кто не стал профессионалом. Считал, что человек должен всего попробовать, сменить много профессий, и только потом, если выживет, писать. Принудительное После вузовской распределения не только помогало всем выпускникам получить работу по специальности, что отлично, но предписывало перемещаться в максимально чуждую среду, что бессмысленно и неудобно. Словом, люди, присвоившие себе право решать за всех только потому, что лучше других умели соглашаться с начальством и повторять глупости, всякий раз поступали вопреки здравому смыслу и полагали, что это лучший способ воспитать настоящего советского человека. Система ИСПОДОЛЬ ела сама себя, на всех уровнях рулили дилетанты, а профессионалы, вместо того, чтобы заниматься своим делом, копали картошку и веяли овес. В Шамардине Куджава насмотрелся на абсурд советской сельской жизни, а заодно понаблюдал нравы большинства здешних коллективов, с готовностью топящих любого, кто осмелился выступить против бредовых порядков. На вот, джаву устроили форменное судилище. Педсовет, на котором ему припомнили и отрыв от коллектива, и высокомерие, и даже то, что он сын врагов народа. Спасло его вмешательство приехавшего из Рано Типикина, от которого все ожидали окончательного разноса, а он выступил в защиту новичка. То ли потому, что симпатизировал интеллигенции, то ли потому, что сам служил когда-то в артиллерии. Словом, он обвинил Солохина в очковтиратильстве и присоветовал следить не за сомнительным происхождением подчиненных, а за их профессиональным уровнем. Акуджава мог торжествовать, но, конечно, это не упростило его отношений ни с директором, ни с его попивалами. Но это его скоро перестало смущать. Солохин от него отстал не ходил к нему на уроки, не мешал преподавать как угодно. Гораздо труднее складывались в отношении с собственным братом. Виктор его не слушался, жаловался на отвратительные условия, в которых приходилось жить, и на то, что ему негде делать уроки. Единственный стол был занят, за ним готовился с урокам или писал стихи булат. Ни на что не жаловался только Галина, хотя Тестя Куджавы, полковник Смоленинов, Уже снулся, когда в октябре на два дня заехал в Калугу навестить дочь и зятя. Больше всего его удручало, что Галине приходится с реки таскать воду. Этой осенью в Распутицу было просто, а что начнется зимой. Добавок Галина была беременна, рожать ей предстояло в марте. Родители настояли, чтобы она отправилась в Тбилиси, и в был Булат проводил ее. Сам он продолжал сражаться своими Восьмыми классами. А Саша Обножкин, сын, председателя колхоза, продолжает свою речь. После этого они поступали в советское общество. Как это поступали? Он мнется, он самолюбив, и эколог. Ну, ладно. Я ведь тоже все это прошел и знаю. Я тоже самолюбив. Мне только двадцать шесть, а не пятьдесят. Как это поступали? Что это? учреждение, школы? Он молчит. Я сбил его. «Ну, как ты себе это представляешь? Здание такое, да?» «Ну, здание. Двери, окна, вывеска над входом, да? Написано «Советское общество», да?» «То его знает». Потом, когда я с грехом пополам вдалбливаю в их неприспособленные практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Обножкин говорит мне, прищурившись, «А зачем это нам?» трактора без этого пойдет. — Ты это серьезно? — он смехается. — Ладно, — говорю я миролюбиво, — будем считать, что теперь истина установлена. — А я и раньше знал, — говорит Саша Обнушкин. — Разумеется, они его любили, или, по крайней мере, он был им интересен, но переделать их он не рассчитывал, да и не знал, нужно ли это. Как знать, вдруг окажется крысоловым. Уведёшь за собой в никуда. Кстати, по свидетельствам коллега Куджавы, Сашу Авдошкина, повести обношкина он приучил к чтению. И тот всю жизнь прожил непрекаянным безалаберным и очень много читал. А не читал бы, иди вписался бы. Сама Куджава описал ещё один шамардинский эпизод «Как хотите, мал достоверный». Речь о рассказе «Частная жизнь Александра Пушкина» или «Именительный поддерж в творчестве Лермонтова». У Акуджавы случались приступы необузданной безмятежной веселости. Был такой просвет и весной 1976 года, когда написано «Частная жизнь». Он и потом, сочиняя автобиографические анекдоты, как назывались в его обиходе короткие рассказы из личного опыта, многое выдумывал. Так творится автобиографический миф. Поздняя Куджава избегает рассказывать о реальных мучениях, которым подвергался, и выдумывает дурацкий, чтобы посмеяться вместе с читателем. Фабула хорошо известна. Молодой учитель в деревне под Калугой пользуется всеобщим почтением, его имя произносится с придыханием. Он единственный на много верст в округе выпускник университета. Два больших столичных крыла виднелись за его спиной. Каких столичных? О чем речь? Тбилиси в Калуге не воспринималась как столица. Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько робило, что он уж слишком откровенно все себе выкладывал, не таился. Тут, как мы знаем, было ровно наоборот. Ничего себе не выкладывал, держался замкнуто. Встретили неодобрительно и без тени почтения. Все остальное, видимо, той же достоверности. Сравните в почти документальном повествовании новенька с иголочки все прототипы, которые себя узнали обиделись. В учительской не нужно особенно откровенничать, люди ведь разные бывают. Итак, Акуджаву якобы пригласили Васильевку прочесть лекцию. Он выбрал тему «Частная жизнь Александра Пушкина», поскольку ему незадолго до отъезда в деревню подарили книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». Председатель соседнего колхоза присылает за ним бородатого доброжелательного возницу. В клубе собираются колхозники, а университетский выпускник только и может выдавить из себя, что «Однажды Пушкин, любившись в цыганку и не встретив взаимности, Пробежал по жаре двадцать четыре километра, а царь тоже Пушкина не любил и сослал его в Одессу, где поэт был послан на саранчу. Всё это было изложено весело, очень весело, но даже зная робость молодого Акуджава перед большими аудиториями, не могу поверить, что он до такой степени потерял лицо». Он не мог не понимать, что в случае конфуза у его врагов прибавится аргументов. Провалить лекцию в колхозном клубе куда страшнее, чем сбороть открытый урок. Биографию Пушкина он знал и в любом случае нашел бы пару тем более увлекательных, нежели сранча. Наконец, великолепный финальный жест отвинчивания университетского значка и выбрасывания его в снег был выдуман, поскольку свой значок Куджава сохранил. В общем, перед нами пример стратегии «Отдай в малом», чем рассказывать правду о Аде шамардинской жизни. Лучше сочинить легенду о дружественных поселянах и молодом самонадеянном учителе, получившем от них хороший урок. В другом рассказе о Шамардине — искусство кройки и житья. А Куджаву куда откровений хотя и сюда вплетен Владимирский эпизод. Это... Очередная песня о несостоявшихся надеждах. На этот раз о попытке пошить себе кожаное пальто. Но смысл этой истории неоднозначен. Акуджава со временем писал рассказы все лучше. Точнее, резче. Акварельность и воскопарность уходили. Гротеск нарастал. А главное, коллизии становились все символичнее. Искусство, кройки и житья. Новелла 1900 восемьдесят пятого года одежда любимая метафора акуджавы она могла бы стать таким же предметом отдельного исследования как метафизика еды в его сочинениях и этой пищевой метафизики мы коснемся ниже поскольку куджава любит открывать высокое в прозаическом быт у него символизирован как мало у кого в советской литературе старый пиджак Старый сюртук — флитиста, шинель — гардероб лирического героя Куджавы. не богат, но щедро символизирован. Что не весь шлейф ассоциаций явных и скрытых. Чтобы одежда соответствовала вкусам героя Куджавы, она должна быть а. элегантной и б. потёртой. Сколько раз слово «потёртый» встречается у него в положительных коннотациях, сколько этих уничижительных костюмчиков и кургузых пиджачков. Потертые костюмы сидят на нас прилично. Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нов он. В костюмах предвоенного шитья джазисты. У меня костюмчик серый-серый, да и потертый костюм Пастернака ему запомнился под Белискому вечером. И старенькие туфельки ее, хотя эти туфельки он в реальности как раз выбросил. Но при всем этом ему ненавистна грубая, плохо сделанная вещь, пусть даже старая, что с ней отчасти применяет. В каком он ужасе от советской одежды, навязываемой ему от этих фасонов, от коробообразных пальто. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру, который почти невозможно согнуть и плохо обработанную, о которой можно было содрать кожу. Этот драп ткали вместе с соломой, веточками и отрубями, и бывало просиживая в каких-нибудь приемных или на вокзалах в ожидании поезда, я кротал время, выщипывая из него этот строительный материал и собирая его в горсть. Горсть по горсть. Кроме того, эта пальта была подбита простеганной ваты, напоминая матрас. Изысканно распахнуть его было невозможно, его можно было только раскрыть, да и то с трудом, словно плохо смазанную двустворчатую дверь, раскрыть, войти в него, просунув в рукава руки и с треском захлопнуть полы. Одежда, личная нора, переносной домик — смиренная и безнаказанная попытка обособиться. Пиджачок, костюмчик воспринимаются как латы, В одной из песен костюмчик сравнивает с шинелью. Выходя из дому, надо вооружиться, и кольчук должна быть прочна, тепла, элегантна. Мечта — хорошие вещи. Опять-таки компромисс. Нет, не скрыться в нору. Остаться со всеми, но отвоевав себе право в толпе одеться по-человечески. Вот в этом и стоит искусство кройки и жить я. Не отрываться, но выглядеть прилично. Помимо одежды, важного куджавовского мотива, в рассказе возникает и второй. Фальшивый друг, человек, так сказать, из народа. Народ у куджавы разный. Тут и сострадательные бабы, и начальнички, гордящиеся темнотой, и мальчики, вроде председательского сынка обношкина постоянно стремящиеся к доминированию И еще один тип, часто впадающийся в его прозе. простачок, тянущийся к герою, но готовый его предать при первой возможности. Славный, и малый, законченный конформист. Вновь как с иголочки это Виташа, что берущий сторону директора. А в искусстве Семен Кузьмич Сысоев, директор местной школы механизаторов. В Шамардине был в самом деле техником, но прототипом Сысоева был директор местного детдома Степан Кузьмич Родин. Отличительная черта Сысоева — это тяга к покровительству и к доминированию. Его очень потешала и трогала моя слабая осведомленность в житейских делах. Покровительствовать было для него удовольствием. Когда я проявлял свою непрактичность, попадал в просак он звонко заливался и с радостью начинал получать. Он был человеком хозяйственным, сельским из этих мест. Он во всем любил добротность, основательность, в том смысле, как понимал это сам. Рубля лишнего не потратит, а сам то и дело навязывал взять у него в долг. Но мне нравилось ему подыгрывать. Вот я и лукавил, разыгрывая простачка, эткого городского балбеса, чем разжигал его страсти. А что ж заливался он? И заведешь коровку, попомни мои слова. А как же иначе? А откуда молочко, сметанка, зои, гляди на чудака, а сливки? Ну, разве что сливки, — говорил я. Сливки — это да, меня... Маленького заставляли пить сливки с миндальным пирожным. Этого почему-то рассердило. С пирожным, с пирожным, — говорил он обиженно. Ну, конечно, пирожные, к чему эти роскоши? И вот Сысоев Семен Кузьмич как-то под водочку с огурчиками предлагает герою пошить шевровое пальто. Покупаются пыльсяторы терячие шкурки. Герои отправляются к мифическому калужскому скорняку а мост через оку из-за ледохода убран, и переправляет их через реку лодочник. А лодка у него дырявая, но латать некогда. Весна раз в году бывает. Надо перевозить всех нуждающихся в переправе. Может, и утопить. Очень даже свободно. В этом рассказе все типично до символичности. Мало ли каждый из нас встречал таких лодочников. Потом их из милости пускают в коридор гостиницы Ака. Потом они... Относит шкурки к скорняку, потом через два месяца в мае едут забирать готовое пальто и не находят скорняка. То ли он переехал, то ли не забыли адрес, то ли из головы Сысоева улетучился одному ему ведомые приметы, по которым следует искать одинокий домик за голубым забором. Но близится ночь, а Шалыч с Сысоевым так ничего и не нашли. Далее следует сцена на вокзале, перенесённый с 1949 года стоит только разницы, что в ней участвует еще и Сысоев, немедленно сославшись с боль в животе и удравший при появлении милицейского сержанта. Молодец. Сориентировался. А когда перепуганный Шалыч выходит на волю рано утром, он остается Сысоеву на берегу Оки, у понтонного моста в ожидании попутки. Мы молчали. Он рисовал на песке веточкой домик. Доканчивал, стирал... И вновь начинал он уже с большим совершенством. Я стал рисовать тоже. Так текло время. Попутных машин не было. Желающих ехать прибавлялось. — Ты что, Семён Кузьмич, испугался? — спросил я, не поворачиваясь к нему. — Зачем испугался? — сказал он сквозь зубы. — Вовсе нет. Вот машину жду. Мы снова помолчали. — А чего вам там говорили? — вдруг спросил он, стирывая очередной дом. — «Ничего», — сказал я. «Вернули бумаги, и все». «Ух ты! И все!» — засмеялся он. «Фамилию-то, небось, записали?» «Ну и что?» — спросила шептом. «А ничего!» — сказал он. «Теперь узнаете». Да «Ведь там дежурный сменился», — заспешил я. «Лейтенант какой-то был. Он не спрашивал ни о чем. «Идите, идите, я пошел. Я сначала-то испугался, знаешь, как подумал, что вот о родителях спросят то да сё. Ну, думаю, конец». — Это почему ж конец? — спросил он, презирая меня. — Что ж у нас разобраться не могут? Больно вы рассуетели, словно виноваты. А что это со мной на вы, а? Мы ведь не один день знакомы, — удивился Да уж и не больно-то мы и знакомы, — сказал он, оглядывая дорогу. — Я вас и знать-то не знаю толком. — Акуджава ничего не называет впрямую. Мы уже к этому привыкли. Но вот эта история о всечасной готовности к предательству, которая так часто сочетается с желанием покровительствовать, демонстрировать опытность, небрежную снисходительность, нет, это не о недоверии к народу как таковому. «Люблю не народ, а отдельных его представителей», — сказал он уже в девяностые, «и ненавидит, соответственно, отдельных». Но тип распространенный, что и говорить. Рассказ, впрочем, не только о нем. Много чести было бы порепетировать Сысоева вокруг таких Сысоевых на пятачок-пучок. Растление душ стало нормой давно и осталось, к сожалению. Речь о том, что в этком окружении практически невозможно шить себе убежище, выкроить нишу, сотворить что-нибудь элегантное и закутаться в него от враждебного глаза, пренебрежительного слова. Предприятие героя потому и заканчивается неудачей, да и шкурки он хранил неправильно, наверняка они сгнили, В в финале, что выход, померещившийся ему, иллюзорен. Единственным вариантом временного убежища остается то самое деревянное советское пальто, которое так будет стоять посреди комнаты, если его снять и там оставить, да еще старенький, оставшийся дяди костюм. Герой самостоятельно, без посторонней помощи, штопает и перекраивает его в одинокой келье. То, что он достался именно от дяди, тоже символично. Нет спасения, кроме корней. вот тут среди чужих и наивно надеет, что они в самом деле готовы ради нас на жертвы. Иногда ему приходится участвовать не только в сельскохозяйственных работах, а и в иных куда более грозных мероприятиях власти, например, в прямом отъеме денег у населения – который назывался «Займом». Остаётся последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребёнком на руках. Рядом с ней две белобрысые девочки. А чуть впереди молодой мужчина в гимнастёрке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался. «Здравствуйте, друзья!» — говорит Мария Филиппна. Они молчат. Эх, беда, мне с вами хрипит обножки. Ну, чего ты, Коля? Чего? в первой что ли? А сам глаза отводит. А что, председатель, — говорит Коля спокойно, — я вот сейчас их всех порешу, — и показывает на свою семью. А после за вас примусь. — Хулиганство какое! — шепчет Мария Филиппевна. — Партизанский сын! — подвострастно смеет Светаша. — Вот он весь как есть, — говорит Коля. — Ну ладно, Николай, — говорит Обножкин, — выходит, мы с тобой после поговорим. Другие вон все подписались. Не у всякого реалиста-деревенщика найдем мы столь жуткую картину жизни послевоенной среднерусской деревни. Велик соблазн подумать, что в этом эпизоде чувствуется отголосок знакомства с доктором Живаго. Памфил Палых был в толпе, стоявший вокруг умиравшего. Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. Воображение уж видел их отданными на медленную пытку, видел их муку и лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски самых прикончил. Он зарубил жену и трёх детей, тем самым острым, как бритва топором, которым резал им, девочкам и любимцу сыну, флёнушки из дерева игрушки. Но доктор Живаго Акуджава прочёл только в 1968 году. Партизанскую реакцию на заём он видел своими глазами. Что касается еды, то желание хоть косметически исправить ситуацию просматривается и здесь. Он вывез из Тбилиси шесть пакетов с сушёными травками и просил помогавшую им женой по хозяйству Васильевскую девушку Маруся кидать эти травки в скудную еду. В этом он тоже узнается. Ей что приходится, другого нет, но с индивидуальной приправой. Хоть это право при праву можно себе отвоевать. Спросит: да кто ж его не волил, кто ему не велел жить иначе? Сидит в Калужской деревне в грязи, занят нелюбимым делом. — Голодает, холодает. Люди кровом звероватые и уж, по крайней мере, ничего в нем не понимающие. — А куда ему деваться? — спросим его в ответ. — Пусть даже он похерил бы распределение. Ладно, никто в Тбилиси не стал бы следить за его дальнейшими перемещениями. Выжили из Грузии, ладно. — Но идти-то куда? Как ему пробиться к существам, подобным ему? — Они сидят глубоко по закуткам и норам, — в московских переулках, в коммунальных коридорах, разбросаны по ссыльной Сибири, не подают голоса. Студенческая войска среда разорена, друзья в джесс-казгане сам чудом спасся. Семья разбросана по всей стране. Добилиси, Ереван, Москва, большой улуй Красноярского края. Он загнан в самый глухой угол своей судьбы. И только заступничество Типикина помогло ему перебраться в другую деревню, где, впрочем, оказалось не легче. В марте случилось событие, о котором он никогда не упоминал, ни в интервью, ни в автобиографической прозе. У его жены Галины были трудные роды, ее едва спасли, дочь не смогли. Жена вернулась в Шамрдина только в мае. К этому времени он жил один. Виктор ушёл из дома после скандала, серьёзно осложнившего их без того негладкие отношения. Учился он отлично, с этой стороны нареканий не было. У него наметился роман с соседкой Варей севаговой Однажды, когда была-то не было дома, Варя зашла в гости к Виктору, её мать влетела в дом и застала их целующимися. Был скандал, отдала дочери пощёчину. Булат попытался объяснить брату, в каком они шатком положении, и как осторожно надо вести себя в деревне, где все на виду, Виктор хлопнул дверью и ушел из дома. Он переехал к однокласснику в соседнюю деревню. Гипертрофированной обидчивостью он был известен всегда. С годами он только обострялся. А в августе Акуджава добился перевода «высокиничи». Никто его особо не удерживал. «Защита страны зав». Райяно Пикин окончательно восстановила коллектив против Куджавы. С должностей слетели и директор, и завуч. Покровительство начальника, разобравшегося на месте, что к чему, и защитившего Куджаву от прямой травли, не добавилось симпатии к новичку. Типикин его не просто перевел, а, по сути, спрятал. Приятельства, завязавшиеся между ними, продолжались до самой смерти старого учителя. Он умер в 1995 году. Кстати, в семидесятых, когда ему было уже недалеко до пенсии, его пытались незаконно уволить. Он ездил в Москву, добивался справедливости. Я Куджава его выручил. Включил все знакомства. Типикина восстановили. Прямо перед отъездом у Куджавы в Шамардине начали копать ямы под столбы. В деревню добралось электричество.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 Ну, как здесь, спрашивает она, в этой дыре. Ничего, говорю я, по-всякому. Какая жуткая тишина, говорит она. В Москве, конечно, интереснее, говорю я. Я знала, куда еду. О чем тогда спрашивать? Губы у кривятся. Но у них сила, это сразу бросается в глаза. А там Обношкин о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста.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 Всего пятнадцать километров. Сестра Толстого была здесь, монахини. электричество конечно, нету, — говорит она. Пока нету, — говорю. Мы вот столбы вкапываем. Почему вы? Мои ученики. Почему? Почему? Не знаю, а кому же еще? А что? Что ж вы бежите из вашего рая? Губы ее кривятся, но лицо остается приятным. Ей идет быть немножко злой. Почему ж вы бежите? Не знаю. Приглашают в районный центр, не знаю. Она смеется. Что я могу ей объяснить? Пусть поживет, а потом встретимся, поговорим. Виктора Куджава, летом 1951 года, закончив Шамардинскую школу с серебряной медалью. Четверку по-русскому ему редактору школьной стенгазеты влепил Салаухин, явно в порядке мести за брата. Отправился в Москву к тётке Марии поступать в МГУ и поступил, на математически. Но когда все экзамены уже были успешно сданы, его вдруг отчислили с первого курса, вероятно, из-за происхождения. В отчаянии он уехал в Ереван, год прожил там усилий, а в 1952 году вернулся в Москву и поступил в Московский институт геодезии и картографии.